Thank you. Плэджер Панк представляет Джин Вульф Владыка Царства Небрасец тепло улыбнулся и размашисто всплеснул правой рукой. «Да, конечно, именно такие вещи меня в первую очередь интересуют», — сказал он. «Расскажите, мистер Теккер, будьте так добры». Все это было для того, чтобы отвлечь внимание Хоппа Теккера от левой руки Небрасца, которая нырнула в левый карман пиджака, И включила потайной диктофон. Микрофон был пришпилен к обороту лацкана, коричневый проводок почти невидим. Возможно, старик Хоп в любом случае не возражал бы. Старик Хоп был не из робких. «Ну...» — начал он. «Давно было дело. Мистер Купер, как я слышал, где-то при моем прадеде, а то, может, и раньше...» Не Небрасец ободряющий покивал. «Эти трое парнишек, у них был...» Старый мул, вороном на обед. Один был полковник Лайфуд. Тогда, конечно, никто его еще так не называл. Ну, полковником. Другого звали Крич. А третьего? Старик умолк, почесав жиденькую бороденку. Нет, я не помню. Раньше помнил, а... Ладно, само всплывет. Только тогда уже никто слушать не захочет. Ну, в общем, это как раз его мул и был. Небразец снова кивнул. Трое молодых людей, верно, мистер Текер? Точно. И у полковника Лайфута как раз был новый ствол. А у третьего был кореш моего деда, что ли. Была вообще лучшая в округе пушка. Ну, во всяком случае, и так говорили. А Лайбон Крич сказал, что он умереть не встать, такой миткач. Ну, в общем, тоже за ружьем сбегал. А, вот это как раз его мул и был-то. Все, вспомнил, вспомнил. Короче... Вывели они этого кабыздоха в поле и поставили шага в полсотни от кустов. Ну, все как положено. Крич пальнул, ну и засадил скотине прямо в ухо. Тот сразу с копыт долой лежит и даже не дергается. А полковник Лайфуд достал тесак и вспорол ему брюхо. Ну и они засели втроем в кустах. ворон ждать. Понятно, сказал небразец. Ну, значит, наладились они стрелять по очереди. Ну еще отвели. И вот уж начало темнеть. Полковник Лайфуд с его новым ружьем ну, и этот третий парнишка с призовым стволом шли вровень. Ну, а Крич отставал на одну ворону. Всего там ворон во враге было... под сотню. С воронами оно как? Думаешь, одну подстрелишь и сразу еще прилетят? Хрена лысого. Они смотрят и мерекают. Оба-на, приятель ты нарвался. Нет, уж я туда не в жизнь, благодарю покорно. Соображают, усмехнулся не Хе. Истории про них навалом, — сказал старик. — А, спасибочки, Сара. Его внучка принесла два высоких стакана лимонада, затем помедлила на пороге и, вытирая руки о передник в красно-белую клетку, с робкой тревогой покосилась на небрасца, прежде чем вернуться в дом. — от -то этих всяких лизалок и в помине не было, — сказал старик, тронув кубик льда в стакане костлявым и не очень чистым пальцем. — Ну и когда я был мальцом, тоже не было. Да тебе ей. Сноска. TVA, администрация долины реки Теннесси. Государственная корпорация, созданная в начале 30-х годов для строительства гидротехнических сооружений на реке Теннесси, призванных решить проблемы с водой. Конец сноски. Нынешним-то если скажешь TVA и подумают, что о каком-то телеканале речь, он махнул своим стаканом. Я тоже иногда телек смотрел. Телевидение, подсказал небрасец ну да да он когда бад блатхет к процам отправился вот тогда уж жара была так жара вам такого и не снилось мистер купер птицы все к лювыря а летать ни. нас помню в один день два борова окочурились. папаш все думал хоть мясо спасти да куда там говорил что они как будто еще на ногах прогнили борова то он даже с собакам это мясо побоялся дать какое пекло было Да все равно собаки-то те под крыльцом дрыхли и ни за что бы не вылезли. Небрасец подумал, как бы вернуть разговор к стрельбе по воронам. Но инстинкт, выработанный тысячами часов таких полевых записей, подсказал ему лишь кивать и улыбаться. Ну, и они, значит, понимали, что закопать его надо. Ну, как можно быстрее закопать. Короче, обмыли его, привели в божеский вид, одели в лучший костюм и, ну, и сидели все, панихиду слушали. Но пекло было такое жуткое! Ну и вонять он стал, да. Так что, тишком-молчком, да наружу. давно мной -то тогда никто и не следил, да? Бабы все голосили, да волосы драли, а мужики только и думали, как бы закопать его поскорее, да стакан накатить. Вдруг стариковская палка упала. Сделал это с громким стуком. Нагибаясь за ней, не Небрасец мельком увидел за дверью бледный профиль Сары. Ну, в общем, вылез я на крыльцо, жарило там под сотню градусов. Но все было по-любому свежее, чем внутри. Тут-то я его и увидел. Через дорогу. Он спускался под горку, перебежками, из тени в тень. И сам был как тень, только еще чернее. Я сразу понял, что это он. душиет. Ну и перепугался. Не за моей ли он мамой? Я заревел, мама выскочила на улицу и повела меня к роднику поить. И больше его никто не видел. Насколько я знаю. «Но почему вы назвали его душеедом Спросил Небрасец. «А потому что он этим и занимается, мистер Купер. Он души ест. призраки -то не только у людей бывают. Ну да, обычно мы видим людские привидения. Но вообще-то они могут быть и собачьи, и лошадины, и какие угодно. Ладно, возьмем человека, чтобы, значит, без лишней трепотни. Призрак — это же душа, да?» «Какого хрена она тут делает, а не в раю псалмы поёт? Или у чёртовой бабушки на сковородке жарится, как и положено, а? Какого хрена тут околачивается? Ну, там, где я её видел, а? Однажды мой пёс увидел привидение. Хе -хе, собачье привидение. Я-то не видел, а вот он уж точно видел, нежели судить по повадке. И какого, спрашивается, хрена оно тут делало?» «Понятия не имею, мистер Текер, пока головой не бросится». Так я вам скажу, какого хрена. Тогда человек умирает, или там псина, или лошадь, да пофиг кто. Он должен покинуть юдоль земную и ида на высший суд. Господь Иисус Христос нам судья, мистер Купер. Только вот иногда эта душа задерживается. Может, сюда боится, может, здесь какие дела недоделанные остались, ну или она так думает. Вроде как деньги прикопанные кому-то показать. Со многими так бывает между нами девочками. При случае могу такого рассказать, хе-хе. Но коль никаких особых дел нет, коль душа просто боится, прям тут она и останется собственную могилу навещать. Такими души ед ты кормится, если найдет. А если он совсем оголодал, и на живого человека напрыгнет. И тому, значит, биться надо, что есть мочи, а не то капец. Старик помолчал, смочив губы лимонадом и уставился на маленькое семейное кладбище за домом, на сухое кукурузное поле и на далекие лиловые холмы, где ему уже никогда не охотятся. Отбиться, выходит, нечасто, совсем нечасто. А первым, наверное, был индейец, я так думаю. Или, вроде того. Я рассказывал, как Крич подстрелил эту тварь, а? Нет, мистер Текер, не рассказывали. И небразец от из своего стакана освежающий терпкий лимонад. «Очень хотелось бы услышать». Старик молча покачивался в своем кресле. Пауза тянулась довольно долго. ну произнес он, наконец. «Палили они там целый день. Это я уж вроде говорил. Угу, да, долго, в общем, полили. Ну и, значит, толковник Лайтфуд с этим Купером шли ноздря в ноздрю. И Крич на одну ворону отставал. Как раз была его очередь стрелять». И он все просил остаться, подождать, пока еще одна подлетит. Ну и тогда попадет или промажет, все равно уходим. Ну, так что сидели они ждали. Только вот с воронами была незадача. Они, небось, перебили всех хренов ворон на много миль вокруг. Уже темнело. Этот Купер говорит. Ну, мол, хватит лип. Темень такая, что никуда никто не попадет. Признавайся, что проиграл. Ну, а кричи ему. Ну, мол, то мой был. И тут они видят, как что-то чёрное, большое, больше любой вороны, в припрыжку подбирается к дохлятине. Знаете, как вороны иногда прыгают? Вот так же. Но Кричев скинул ружьё. Полковник Лайфуд потом говорил, что хрен бы он увидел мушку в такой темноте. Наверняка просто глядел вдоль ствола и так наводил. Горные охотники зачастую так делали и не дурно били в цель, скажу я вам. Ну, значит, выстрелил он, и эта тварь упала. «Ну, — говорит, — ты и выиграл». Ну, это полковник Лайтфуд сказал. И хлопнул крича по спине. Теперь, мол, пора. Только Купер, он понимал, что никакая это не ворона. Не бывает таких здоровых ворон. И пошел посмотреть. А там было... Ну, вроде человека. Только перекореженного. Ноги колесом, шея кривая. Не человек, но... Ну, вроде него. «Кто в меня стрелял?» — спрашивает оно. И у него полудрот червей. Могильных червей, а? «Кто, значит, стрелял?» — говорит. Ну, Купер и сказал, это Крич. А потом, как завопит Кричу и полковнику Лайфоту. «Гляньте, мол, парни!» — говорит полковник. «Надо дрянь это похоронить. Крич идет, значит, домой. Приносит заступ, ну, старую лопату. Больше у него и не было ничего». И они аж лязгают друг об дружку. Так он трясется, а? Ну, полковник Лайфу вот и этот Купер видит, что копать ему никак. Ну и сами взялись. Только потом смотрит, а Крич делся куда-то. И душеет с ним пропал. Старик сделал драматическую паузу. Так что потом, если душиед появлялся, это был уже Крич. И, говорит, его ты я и видел. Ну или другого такого же. Короче... Мой вам совет, молодой человек, если железно не уверены в кого стреляете, нечего и стрелять.